Старой казак смеется во всю голову. Как все порасплавались, Как все они поразмалтались, Все по стульям, по скамейкам покарабкались, Сами говорят до да таковы слова. «Ай же ты, старой казак, Старой казак Илья Муромец, Не спускай-ка соловья боли на свою волю!» говорил, Соловей да таковы слова, «Ай же, солнышко, Владимир, князь, и старой казак да Илья Муромец, спустите меня да на свою волю! Я повыструю в круг города Киева села со приселочками, улки с переулками, города с пригородками, монастыри всё богомольное тут говорил второй казак второй казак илья муромец ты солнышко владимир князь не строитель он вековой а разоритель разоришь ты остатние села с приселами города с пригородками тут говорят иные богатыри ай же солнышко владимир князь и второй казак илья муромец Если спустите его на свою волю, убьёт то нас до единого. Как брали соловья за белые руки, повели соловья в чисто поле, копали погреба глубокие, глубокие истосженные, бросили его в погроб глубокий, Глубокие истосженный, решётками железными задёрнули. Песками засыпали, травкой-муравкой замуравили. Как тут через трое суточки Накатили малы в юноши соловьиные, Накатили многие телеги ордынские, Обзарился наименье на богачество Солнышко Владимир Князь. Говорил старый казак Илья Муромец, Ай же, солнышко, Владимир князь, не тобой не приказаны, и не тобой назад отпустятся. Ай же, малый в юноше соловьиные, хотите все имение богачества, всю несчетную золоту казну, оставленного вам от батюшки будет пропитатися до смерти. Не надо вам по миру ходить до да скитатися. Они покатили именье, заплакали. Теперь-то соловью славы поют. Тут-то узнали старого казака, Старого казака Илью Муромца По всем землям, по всем ордам, По всем чужим дальним сторонушкам. Теперь Дунай-Дунай, Более век не знай.